Евгений Шварц. Два брата. Деревья разговаривать не умеют и стоят на месте, как вкопанные. Но всё-таки они живые. Они дышат, они растут всю жизнь. Даже огромные старики деревья и те каждый год подрастают, как маленькие дети. Стада пасут пастухи, а о лесах заботятся лесничие. И вот в одном огромном лесу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 Второй еще лучше. И вот наступила 31 декабря. В шесть часов накормил старший младшего ужином и сел читать книжку приключения синдбада Синдбадо-морехода». И дошел он до самого интересного места, когда появляется над кораблем птица Рок, огромная как туча, и несет она в когтях камень величиною с дом. Старшему хочется узнать, что будет дальше, а младший слоняется вокруг, скучает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 А когда опомнился, то часы показывали уже без четверти 8 Старший вскочил и закричал «Что же это? Что я наделал? Младший там на морозе, один, не одетый!» И он бросился во двор. Стояла тёмная-тёмная ночь, и тихо-тихо было вокруг. Старший во весь голос позвал младшего, но никто ему не ответил. Тогда старший зажёг фонарь и с фонарём обыскал все закоулки во дворе.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 Мой юный друг, следуй за мной. И старик пошёл вперёд, неслышно ступая по льду своими мягкими белоснежными валенками. Вскоре они остановились у высокого крутого холма. Прадедушка Мороз порылся в снегу, из которого была сделана его шуба, и вытащил огромный ледяной ключ, щёлкнул замок, и тяжёлые ледяные ворота открылись в холме.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 Мёрз, пока ледяные поленья не превратились в ледяные угольки.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 Храпит во сне прадедушка Мороз.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 Замороженная еда стояла на полках, и старший принёс на ледяном блюде завтрак номер один. И котлеты, и чай, и хлеб – всё было ледяное, и всё это надо было грызть или сосать, как леденцы. «Я удалюсь на промысел», – сказал прадедушка Мороз, окончив завтрак. «Можешь бродить по всем комнатам и даже выходить из дворца. До свидания, мой юный ученик».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 а пламя чёрным. И когда ледяные дрова догорели, дубовая дверь стала такую, как много дней назад. Ещё раз попадёшься, заморожу